«А почему вы не хотите? Потому что я не посланец, не посланник и не представитель короля французского, и мне не следует быть в свите иностранного короля». «Черт возьми! Вы, однако, были при покойном короле, отце его, то было другое дело. Тот шел на смерть. Однако ваши услуги, Карлу II, я сделал только то, что должен был сделать. Вы знаете, я не люблю блеск».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 Только благодаря моему счастливому промаху он мог проявить великодушие, а за великодушие Монг заплатил Карлу, возвратив ему трон. «Все это, друг мой, сущее правда», — отвечал Атос. «И что же? Хотя это сущая правда, однако, любезный друг, я ворочусь домой, обласканный Монгом, который называет меня беспрестанно любезным капитаном, хотя я ему вовсе не любезен».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 За спасение миллиона, принадлежавшего Его Величеству королю Карлу? Какого миллиона? Да ведь вы ничего не знаете о нем, друг мой. Но не сердитесь на меня. Это была не моя тайна. Слово «remember», которое сказал Карл I на Ашафоте, и которое значит «помни» именно так. Слово это значило «помните, что в Нью-Кастельских погребах спрятан миллион, и что это золото принадлежит моему сыну».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 Неужели не знаете? Нет, я после Дувра не видал короля. А, он забыл о вас. Черт возьми, недурно У его величества столько дел. О, вскричал Д'Артаньян со свойственной ему одному тонкой усмешкой. Клянусь честью, я начинаю снова любить мансеньора Джулио Мазарини. Как? Король не видал вас, Атос? Нет. И вы не сердитесь? За что? Вы, кажется, думаете, любезный Д'Артаньян,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 Но это было так давно, он поклонился и вышел. «Благодарю», — сказал Д'Артаньян. «Вот совершай подвиги и перевороты, вырубай шпагу и свое имя на камнях или на меди. Есть вещи, которые еще жестче и беспамятнее железа меди и камней. Это старый череп разбогатевшего трактирщика. Он не узнает меня. А я так узнал бы его».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 от которого не ускользнул оттенок горечи в словах Д'Артаньяна. «Неужели я невольно оскорбил своего лучшего товарища? Что вы, Атос, я даже провожу вас до дворца, разумеется, до ворот. Кстати, прогуляюсь. Вы войдете вместе со мною, друг мой. Я хочу сказать его величеству, не надо!» — скричал Д'Артаньян с непритворной гордостью. «Нехорошо просить милостыню»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 1630-й, французский поэт и историк, ревностный гугенот. Перед смертью Добенье назвал Генриха IV самым великим королем, которого когда-либо знала Франция. Примечание редакции. Отец мой часто говорил мне, я хорошо помню, что господин Добенье лгун. Однако посмотрите, как вся нисходящая линия великого Генриха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 Хорошо я вывел родословную скупости. Д'Артаньян, друг мой, вы очень строгие к бурбонам. Ах, я забыл еще самого лучшего из них, другого внука Биарнца, Людовика XIV, моего бывшего повелителя. Это тоже, я думаю, скуп. Он не хотел дать миллиона своему брату Карлу. ну но -ну, увижу, что вы начинаете сердиться. Кстати, мы подошли к моему дому, или лучше сказать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 «О, вы правы, друг мой! Тысячу раз правы!» Люинь, Шарль, Дальбер, 1578-й, 1621-й, герцог, фаворит Людовика XIII, сумевший подчинить его своему влиянию еще, когда Людовик был дофином. Люинь завоевал его расположение тем, что научил Людовика дрессировать сорок. Беллегард, Роже Сен лари Сен-Лори, 1565-й, 1646-й, герцог, пер Франции, соратник и любимец короля Генриха IV. Бассом-Пьер Франсуа, 1579-й, 1646-й, барон, маршал Франции, появился при дворе Генриха IV в 1602 году, завоевал расположение короля. При кардинале Ришелье просидел 12 лет в Бастилии, где написал интересные мемуары, примечания, редакции.